Глава 6. В их квартире тихо не будет никогда. В этом Маргарита убедилась, в очередной раз проснувшись от грохота, во многом превышающего ночной шум. Уже не в такой спешке она направилась на звуки и застала следующую чудесную картину. Андрей с очумевшим видом сидел на полу по одну сторону от дивана, с другой стороны потирал поясницу Тим, Посередине на мягком сидении с видом падишаха и с ужасом в глазах расположился ее брат. Видимо, парни только что проснулись в обнимку и машинально шарахнулись друг от друга. Маргарита оглядела представшую картину веселым взглядом и с издевкой сомнением протянула «Красавцы!». Около ее ног проскочила Санти, забралась на тумбочку и посмотрела на парней. Тим со страдальческим вздохом прошипел «Над нами даже белка смеется». «Над вами скоро даже тараканы ржать будут толкашня, хмыкнул Глеб, появляясь за спиной Маргариты. Что-то в его облике Антону не понравилось, потому что нежно лелеемая с похмелья головушка тут же была оставлена в покое, а сам Антон мрачно осведомился. «Ты где спал, Ритка?» «Что, Ритка, тебе лучше знать, где спали твои гости и куда один из них пропал посреди ночи», — парировала Марго. «Ага, значит, не у тебя». Непонятно с чего успокоился вдруг Антон. «А я уж было подумал». Он не закончил, но ход его мысли и так был понятен. «Было бы чем?» — пренебрежительно фыркнула любящая сестренка. «Будь в своей голове извилин и сейчас не мечтал бы о гильотине». «Я мечтаю скорее о костре», — Раздраженно ответил Вишняков. «Инквизиторском, для одной стервочки». «Не обижай сестру, Тоха», — вмешался Глеб, но Маргарита в адвокатах не нуждалась. Ему на стоматолога тратиться неохота!» — обернулась она и съязвила. «А что это ты в таком виде? У нас тут не подиум!» Действительно, Глеб голял по их квартире в одних брюках, обнажив подтянутый торс. Под кожей переливались некрупные, но отчетливые литые мышцы. С точки зрения художника посмотреть было на что. С точки зрения девушки, наверное, тоже, но после ночных событий Рита предпочла не акцентировать внимание на том, что она тоже особо женского пола. «А что?» — прикинулся чайником Левицкий. «Я тебя смущаю». «Если я скажу, что нет, ты тут стриптиз устроишь», — полюбопытствовала Рита и добавила. «Учти, я тебе деньги в трусы совать не буду. На них рассчитывай». Кивком указала она на постанывающих парней. Глеб, в отличие от них, выглядел бодрячком. «Через пятнадцать минут жду вас на кухне чай пить», — распорядилась она. «А кофе можно?» — полюбопытствовал Андрей. «По-моему, закончился. Да и вредно это. Так что только зеленый чай, лкашня, И только без сахара». С усмешкой на губах Маргарита удалилась. «Садистка», — буркнул Антон вслед сестре и поинтересовался у Глеба. «А чем ты ее так разозлил? Она у меня обычно на людях тихая, а тебе хамит в открытую. Она просто ко мне неровно дышит». Обезоруживающе улыбнулся тот, на что получил три весьма скептических взгляда. В его версию не поверил никто. Когда через указанное время более-менее ожившие и посвежевшие парни появились на кухне, Рита уже допивала чай с бутербродом, сидя на подоконнике и любуясь с небом. У большинства людей данная поза ассоциировалась немного с ванилью, сама Марго же никогда не забивала подобным голову. Ей было все равно на пафосные картинки и цитаты из социальных сетей и их восприятие. Просто для нее гораздо приятнее впитывать яркие краски окружающего мира, солнечное тепло и небесную лазурь, чем любоваться уже до боли знакомыми обоями или мрачными физиономиями гостей. Впрочем, похмелье почему-то проявило в брате внимательность. «Скажи-ка мне, сестренка, почему ты вся в синяках? И еще хромаешь, видел, как ты ходила. Тебя что, били?» «Ага, воспитывали», — буркнула Марго, не отрываясь от вида за окном. «Пытались толковать то, что не удалось тебе и родителям». «Ну а если серьезно, что случилось? Ты вчера весь вечер нос из комнаты не высовывала, Все в порядке?» Порядком её состояния назвать было сложно. Содранные колени противно ныли, растянутые связки не позволяли безболезненно наступать на ногу, хотя вчера, увлекшись очередным рисунком, она забыла об этих ощущениях. Да что там, она, кажется, даже поесть забыла. «Ничего страшного», — отозвалась Рита. Связки растянула. «Снова? Ты что, опять падала?» Страдальчески поморщился Антон. Его сестричка падала с малых лет, вечно умудрялась нахватать где-то синяков, а он в итоге за это получал. Казалось бы, все выросла уже девочка, скоро 21 будет. Но при этом все равно поведение оставалось на уровне 12-летней малышки. Парню невольно вспомнилось, как только в прошлом году Марго умудрилась забраться на широкое раскидистое дерево, чтобы сделать эскиз. Все бы ничего, только птицы, свившие в ветвях гнездо, почему-то новой соседке совсем не обрадовались. В итоге домой Маргарита пришла очень грязная, и это, мягко говоря. Но девушке было все равно. Главное, она осталась довольна рисунком. «Опять?» — заинтересовался Глеб. «Да у нее так вечно!» — отмахнулся Антон. «День без неприятностей — день явно из чьей-то чужой жизни». «Сейчас я тебе неприятность организую, говорливый ты мой!» Шутя наклонила над братом уже пустую чашку Маргарита. Тот, отшатнувшись, умудрился сбить свою кружку, чай пролился на пол прямо под ноги девушки. Та поскользнулась и чуть не упала, но была вовремя подхвачена быстро отреагировавшим Глебом. «Благодарю», — церемонно кивнула Маргарита, стремясь хотя бы сейчас быть вежливой. «Меня можно уже отпускать». «У меня скоро войдет в привычку тебя спасать». С фирменной улыбочкой безотказно действующий на девушек отозвался Левицкий. «Не лучшая привычка». Рассеянно отозвалась Марго, уже полностью абстрагировавшись от происшествия и окружающей компании. Мысленно она рисовала набегающие на камни волны и виды загородного парка, куда сегодня собиралась. Выходной — отличная возможность заняться любимым делом, пока есть настроение и возможность. Тем более вечером Вика тащила ее на концерт какой-то группы в новомодный клуб. Идти не хотелось, но отвязаться тоже не представлялось возможным. Почему не лучше? Вторгся в ее размышления посторонний голос. Моргнув, девушка увидела внимательно наблюдающие за ней зеленые глаза. Да, кажется, она опять улетела в самый неподходящий момент. Потому что для этого все время придется быть рядом. Так что избавляйся от этого, ответила Маргарита и только сейчас заметила, что руки парень так и не убрал. Пришлось помочь и сбросить его ладони. Почему-то от прикосновения бросила в жар, но Рита тут же отрешилась от этих ощущений. Мало ли, какие реакции на людей бывают. Тем более у него вон какие горячие руки. Надо сосредоточиться и бежать работать». «А ты что-то против имеешь?» Не унимался Глеб, стоя так, что она не могла пройти. Разве только проскользнуть ужом, но это бы напомнило позорное бегство. «Думаю, у тебя есть дела поинтереснее», — парировала она. «Да и у меня тоже». «Ребята, а мы вам не мешаем?» Вторгся в их тет-а-тет, -тет, любимый братец, уже пару минут молча наблюдавший за этой парочкой. Маргарита явно была в своем репертуаре, полностью отключилась от окружающего мира, буквально в объятиях признанного красавца, да еще и отшивает его так, будто и не замечает, что ее пытаются закадрить, словно от назойливой мухи избавляется. Любая другая на ее месте захлопала бы глазками, заохала, заахала, полапала бы Глеба, а редко, как обычно, напоминала бабочку, перепархивающую с цветка на цветок и не ориентирующуюся в окружающем мире. Да уж, за кого-за кого, а за нее можно не беспокоиться. Левицкий ее не интересует от слова совсем. «Да не очень», — насмешливо ответил тем временем этот недомача. «Ну, если хотите, можете выйти, так и быть пропущу». «Лучше меня пропусти», — попросила Маргарита, даже не вслушиваясь в его слова. «Мне работать надо». «Тушка, помоешь посуду?» И, не дожидаясь ответа, прошла мимо посторонившегося Глеба. Тот рассеянно на нее смотрел. Под этим взглядом она прихватила со стола какие-то папки, превышающие формат А4, что-то типа пенала, запихнула в сумку, вскоре хлопнула дверь. В унисон с ней с обалдевшим видом моргнул Глеб. У него явно случился разрыв шаблонов. На заднем плане даже не засмеялись. Безудержно заржали его друзья. Видеть в таком положении фронтмена группы им еще не доводилось.